Глава 42. «Они называли его предателем», — говорил Валт, — «потому что он дружил с арабами. Он бывал у них в Иерусалимских кварталах Катамоны и Шейх джерах в Рамалле, в Бейт-Лехеме и бейт Джале. Часто принимал их здесь, в своем доме. Сюда приходили арабские журналисты разного толка» общественные деятели, лидеры арабских организаций, учителя. Его называли предателем еще и потому, что в 47-м году и даже в 48-м, в разгар войны за независимость, он продолжал утверждать, что решение о создании еврейского государства — трагическая ошибка. Вот так. «Было бы предпочтительнее, — говорил он, — чтобы вместо разваливающегося британского мандата пришел международный мандат или временное правление под американским попечительством. И тогда, считал он, сто тысяч евреев, уцелевших в Холокосте, находящихся в лагерях для перемещенных лиц, рассеянных по всей Европе, смогли бы репатриироваться в Израиль. Американцы поддержат эту массовую репатриацию, и еврейское население рц Исраэль увеличится с 650 тысяч человек до трех четвертей миллиона. Так будет решен острейший вопрос, касающийся судьбы евреев, лишившихся всего в годы войны и изгнанных из своих мест. А затем нам следует немного остановиться» позволить арабам постепенно на протяжении десяти или двадцати лет свыкнуться с тем что мы живем здесь в эрец и возможно воцариться спокойствие если мы перестанем размахивать требованиям о создании еврейского государства суть арабского сопротивления утверждал брабанель Состоит в том, что направлено оно не против начинаний сионистов, главной целью которых является создание небольших городов и поселений вдоль прибрежной полосы Средиземного моря. Нет. Арабское сопротивление вызвано беспокойством из-за стремительно растущей силы евреев, из-за их далеко идущих намерений, Анализируя свои длительные беседы, что он вел много лет с арабскими друзьями в эра Исраэль и в соседних странах, шелтель пришел к выводу, что арабы опасаются главным образом того, что видится им как превосходство евреев в области образования технологий. Арабы считают, что хитрость евреев, их мотивация — Их явные преимущества приведут, в конце концов, к тому, что евреи распространятся, завладеют всем пространством, которое искание было областью обитания арабов. Они боятся, — так всегда утверждал Абрабанель, — не маленького сионистского зародыша, а хищного гиганта, заключенного в этом эмбрионе. — Какой там гигант? — тихо произнес Шмель. Ведь это просто смешно, да ведь мы среди них не более чем капля в море. Но не так это видится арабам, по словам Абрабанеля. Арабы ни на секунду не поверили сладким речам сионистов, мол, горстка евреев прибыла сюда, чтобы найти себе клочок земли, убежище от преследователей, распоясавшихся в Европе. Когда-то... Был в Ираке премьер-министр по имени Аднан Пачачий. Этот Пачачий в 47 году провозгласил, что если число евреев в Палестине достигнет миллиона, то не найдется во всей Палестине никого, кто сможет противостоять им. Когда число евреев будет два миллиона, то на всем Ближнем Востоке не найдется никого, то сможет противостоять им. А если число евреев достигнет трех или четырех миллионов, то уже весь мусульманский мир не одолеет их. — Эти страхи, — говорил Шелтиэль Абрабанель, — есть ужас перед новыми крестоносцами. Это магическая вера в сатанинскую силу евреев, страх, что злокозненные евреи задумали смести с лица земли мечети на Храмовой горе, построить на их месте иерусалимские храмы, основать еврейскую империю от Нила до Ефрата. Все эти страхи — источник яростного сопротивления арабов, новые реальности, возникшие на удерживаемом евреями клочке земли между Средиземноморским побережьем и подножьем гор. Шелтель Абраманель верил, что этот ужас арабов мы еще в силах успокоить, если будем действовать, проявим терпимость, добрую волю, приложим усилия в попытках договориться с ними, например... Создадим общий профсоюз арабских и еврейских трудящихся, откроем еврейские поселения и для арабов. А еще следует распахнуть двери еврейских школ и нашего университета перед арабскими учениками и студентами, но прежде всего похоронить амбициозную идею создания отдельного государства евреев с еврейскими вооруженными силами, с еврейским правлением, со всеми атрибутами и инструментами власти, относящимися только к евреям и исключительно к евреям. — Его идея, — грустно сказал Шмуэль, — есть в ней нечто такое, чему сердце очень хотело бы ответить, хотя, по сути, в этих мыслях много приторности. Я лично думаю, что арабы не столько боялись силы евреев в будущем, Сколько соблазнялись слабостью евреев в настоящем. А теперь, может, чаю? С бисквитами? В скорости вы еще должны выпить сироп и принять два других лекарства. — Они называли его предателем, — продолжал Валт, проигнорировав предложение Шмуэля, — потому что в тридцатые годы появился слабый шанс. Создать здесь независимое еврейское государство, пусть не на всей территории Эрц-Исраэль, а хотя бы на очень малой ее части, и этот слабый призрачный шанс многим вскружил голову, заворожил множество сердец, и мое тоже. Абрабанель же не верил в государство, даже в двунациональное. Сама идея мира, разделенного на сотни стран со шлагбаумами на границах, с колючей проволокой, с паспортами, флагами, армиями, отдельными финансовыми системами. Все это казалось ему идеей безумной, архаичной, примитивной, убийственной, идеей анахроничной, которая в скором времени исчезнет без следа. Он говорил мне... Какой смысл вам так торопиться огнем и кровью, ценой вечной войны создавать еще одно карликовое государство, когда вскоре все равно исчезнут все государства в мире, и вместо них появится множество общин? говорящих на разных языках, живущих по соседству, или одна община внутри другой, но без смертоносных игрушек армии, суверенитета, пограничных барьеров и всевозможного разрушительного оружия. Пытался ли он вербовать сторонников, разделяющих его идеи, среди чиновников еврейских и мандатных учреждений, в среде журналистов, обращался ли к широкой общественности? Пытался. В маленьких кружках. И среди арабов, и среди евреев. По крайней мере, два раза в месяц он ездил в Ромаллу, в Бет-Лехем, в Яфу, в Хайфу, в Берут. Вел беседы в кружках интеллектуалов, уроженцев Германии, собиравшихся в салонах некоторых домов в квартале Рехавия. Вот. Лучше бы нам, утверждал он, не пытаться создавать здесь ни арабское государство, ни еврейское. Давайте жить общинами, одна рядом с другой или одна внутри другой, евреи и арабы, христиане и мусульмане, друзы и черкесы, и греки и католики и армяне, совокупность соседних общин, не разделенных никакими барьерами. Возможно, постепенно рассеется страх арабов, они перестанут опасаться того, что кажется им злым умыслом честолюбивых сионистов, стремлением придать исключительно еврейский характер всей Эрец Исраэль. В наших школах дети будут учить арабский, в арабских школах дети будут учить иврит. Или, — говорил он, — давайте лучше лелеять и культивировать совместные школы. Тридцать лет, когда британский мандат провоцировал конфликты, исходя из принципа разделяя властвуй, вот-вот завершаться. И так ни в один день и ни в один год верил Абрабанель пробьются первые ростки взаимного доверия и даже ростки личной человеческой дружбы между евреями и арабами. По сути. Подобные ростки существовали в годы британского мандата и в Хайфе, и в Иерусалиме, и в Твери, и в Яффе, и в других местах. Многие евреи и арабы были связаны между собой деловыми отношениями, а зачастую дружили домами, навещая друг друга. Подобно Абробанелю и его друзьям, ведь у обоих народов так много общего: евреи и арабы. Каждый народ по-своему много веков были жертвами христианской Европы. Арабы были унижены колониальными державами, страдали от позора притеснения и эксплуатации многие поколения евреев, страдали от оскорблений, бойкота, преследований, изгнаний, жестоких убийств. А венец всего — геноцид подобного которому не знала история человечества. Две жертвы христианской Европы, и разве это не есть крепкая историческая основа для взаимной симпатии и понимания между арабами и евреями? Эту мысль Шалтиэль Абраманель повторял неоднократно. «Мне это кажется прекрасным, — сказал Шмуэль, — Немного наивным, оптимистичным, абсолютно противоречащим тому, что говорил Сталин по национальному вопросу, но очень привлекательным. Он поднялся, включил свет, обошел окно за окном, закрывая скрипучие жалюзи. Иногда ему приходилось открыть окно, и в библиотеку проникал холодный, сухой иерусалимский воздух, резавший горло и легкие пальцы Шмуэля. Нащупали в кармане ингалятор, но он решил пока не пользоваться им. Гершон Валд продолжал. «Абробанель предупреждал, если евреи будут упорствовать и по истечении срока действия британского мандата все-таки провозгласят создание независимого еврейского государства, В тот же день разразится кровопролитная война между евреями и всем арабским миром, а, возможно, между евреями и всем мусульманским миром. Полмиллиона евреев против сотен миллионов мусульман. В этой войне, предупреждал Абрабанель, евреи не победят. Даже если случится чудо, и они сумеют одолеть арабов в первом круге, во втором, в третьем, в четвертом, но в конце концов. Ислам окажется победителем. Эта война будет передаваться от поколения к поколению, потому что каждая победа евреев только углубит, умножит ужас арабов перед сатанинскими способностями евреев, перед амбициозностью евреев, возомнивших себя новыми крестоносцами. Все эти мысли Шалтель неоднократно излагал мне здесь, в этой комнате еще до всего, что потом случилось, еще до того, как я потерял единственного своего сына в Иерусалимских горах в ночь на 2 апреля. Он обычно говорил, стоя у окна, спиной к темноте, царившей за стенами дома, а лицо его было обращено не в мою сторону, а к стене, где висела картина художника Реувена. Он очень любил пейзажи этого художника — горы Галилеи, крутые склоны, цветущие долины, отроги Кармеля. Он любил и Иерусалим, и пустыню, и маленькие арабские деревушки в долинах и на склонах гор, любил и зеленые луга кибуцев, и еврейские поселения с красными черепичными крышами и козуаринами без всякого противоречия. Спустя несколько недель после того, как Миха и Аталия поженились, в 46 году однажды вечером Шелтиэль появился в маленькой квартирке на улице Газа и пригласил меня в этот дом жить вместе с ними. У нас достаточно места для всех, сказал он. Зачем же вам жить в одиночестве? В те годы я был учителем истории, преподавал в Иерусалимской гимназии Рехавия. Вообще-то, я уже собирался выходить на пенсию. Миха и Аталия тогда жили в твоей мансарде. Эта библиотека в те дни была библиотекой шелтеля абрабанеля Только. Романы, что на полках в спальне, в этот дом принес я. Прохаживаясь по библиотеке взад-вперед от стены к стене, от окон к двери, от двери к занавесу, из бусин мелкими семенящими шагами, он излагал мне свою мечту о собирании общин. «Государство! Всякое государство!» Он называл не иначе, как хищный динозавр. Однажды он вернулся, чрезвычайно взволнованный беседой с Давидом Бенгурионом, в которой участвовал и Давид Ремес. Эта беседа втроем состоялась в кабинете Бенгуриона в одном из зданий Сахнута. Шалтьер сказал мне, и я запомнил, как дрожал его голос, что Бенгурион. Этот маленький человечек с голосом истеричной женщины превратился в лжемессию — Саббатай Цви, Яков Франк. И он еще обрушит колоссальное несчастье на всех нас, на евреев, на арабов и, по сути, на весь мир. Ужасное кровопролитие, которому не будет конца и края. И тогда Шалтель сказал мне... Бедгурион, возможно, удостоится еще при жизни и вполне возможно даже в ближайшее время стать царем иудейским. Царем на один день, царем нищим, мессией бедняков. Но будущие поколения проклянут его. Он властно увлек за собой своих товарищей, более осторожных, чем он сам. Воспламенил в них чуждый огонь. — Главное несчастье людей, по-моему, — говорил Шелтиэль, — вовсе не в том, что преследуемые и порабощенные страстно желают освободиться, расправить свои плечи. Нет. Главное зло в том, что порабощенные, по сути, в глубине своего сердца мечтают превратиться в поработителей своих поработителей. Преследуемые вожделеют быть преследователями. Рабы мечтают стать господами. Как в книге Эстер. Гершом замолчал на минуту, а потом добавил с грустью. — Нет, ни в коем случае нет. Я ни на мгновение не поверил всему этому, я даже слегка высмеял его. Ни на секунду не возникла у меня мысль, что Бенгурион когда-либо стремился господствовать над арабами. шелтель жил в своем манихейском мире, создал себе утопический райский сад, а перед вратами рая нарисовал ад. Они же, со своей стороны, начали называть его предателем. Говорили, что он продался арабам за огромные деньги. Говорили, что он сам арабский выродок. Еврейские газеты презрительно называли его Муэдзином или шейхом Абрабанелем, или даже мечом Ислама. — А вы? — спросил Смуэль разволновавшись настолько, что даже забыл покормить рыбок в аквариуме, забыл подать старику его пилюли, которые тот должен был принять вечером. Вы не возражали ему? Я вздохнул Гершом Валт. Я скуден делами. Когда-то я бурно спорил с ним до ночи 2 апреля. В ту ночь раз и навсегда закончились все наши споры. Несчастье загасило их, тем более, что не осталось ни малейшего шанса, что его мировоззрение, его позиции будут когда-либо приняты на этой земле. Все мы уже осознали, что арабы не потерпят нашего присутствия здесь, даже при условии, что мы откажемся от создания еврейского государства. Даже самым... Умеренным среди нас было ясно, как божий день, что позиция арабов не оставляет и крохотной щелочки, в которую может проникнуть тень от тени компромисса. А я уже был человеком мертвым. «Я тогда был подростком тринадцати лет», — сказал Шмуэль, парнем из молодежного движения. «Как и все, я верил, что нас мало, но наше дело правое. А вот они, арабы, злобны, и их много». Не было у меня никакого сомнения в том, что они стремятся силой вырвать у нас тот клочок земли, который у нас под ногами. Весь арабский мир был непреклонен в своем решении уничтожить или изгнать евреев. Именно к этому призывали муэдзины с минаретов мечетей в полдень пятницы. Правда, у нас в Хайфе клиенты арабы приходили в папино маленькое бюро по землеустройству шахав в квартале Хадарха Карнель время от времени. Заходили к нам торговцы земельными участками, Эфенди в красных фесках, в накидках, в костюмах с золотой цепочкой, скруглявшейся на животе и тянувшейся к золотым часам, упрятанным в карманчик жилета. Они угощались ликером и сладостями, вели вежливую и неспешную беседу на английском или французском с отцом и его партнером, хвалили предзакатный ветер с моря или урожай маслин. Случалось, они приглашали нас, папу, маму, сестру и меня, отведать всевозможные деликатесы у них на улице Аленби. Слуги подавали поднос за подносом с кофе, с крепким арабским чаем, арахисом, орехами, миндалем, халвой и прочими сладостями. Бывало, выкуривали вместе сигарету и еще одну сигарету, а потом соглашались друг с другом, что всякая политика — просто-напросто вещь излишняя, приносящая всем нам только несчастье и убытки. Что без политики жизнь могла бы быть спокойной и прекрасной. Пока в один из дней не начались в Хайфе нападения на еврейские автобусы, а за этим последовали операции возмездия еврейских бойцов в арабских деревнях в районе Хайфского залива. Распаленная арабская толпа растерзала еврейских рабочих на нефтеперегонных заводах, а за этим убийством последовали новые операции возмездия Еврейские и арабские снайперы засели на крышах за брустверами из мешков с песком. Укрепленные контрольно-пропускные пункты появились на стыках арабских и еврейских кварталов. В апреле 1948 -го года, почти за месяц до ухода британцев из Эра Исраэль, десять тысяч арабов поднялись на борт кораблей, рыбацких шхун и баркасов, и весь этот флот с толпами арабов на борту бежал в Ливан. В последний день... Еврейские лидеры Хайфа еще успели распространить листовки среди приготовившихся к бегству арабов, уговаривая их остаться. Однако в Лоде и в других местах арабов не уговаривали остаться, их убивали и изгоняли. Да и у нас в Хайфе эти листовки не очень-то помогли. Арабов охватила смертельная паника. Страх резни витал над ними. Среди арабов распространился слух, что евреи намереваются вырезать всех. Именно так погибли от рук евреев жители арабской деревни Дир Ясин. А ведь она совсем рядом, по другую сторону холма. В одну ночь Хайфа опустела, и ее покинула большая часть арабских жителей. И по сей день... Бывая в арабских кварталах, которые в наши дни заселили новые репатрианты, бродя под вечер по переулочкам, где по-прежнему живут тысячи арабов, решивших остаться в Хайфе, я спрашиваю себя, неужели то, что случилось, действительно должно было случиться? Мой отец и сегодня утверждает, что просто не было никакого другого выхода, что война за независимость была тотальной войной, не на жизнь, а на смерть. Или мы, или они. В этой войне воевали не две армии, а квартал против квартала, улица против улицы, окно в доме против окна, в доме напротив. В таких войнах, по словам моего отца, в гражданских войнах, всегда и везде выкорчевываются и изгоняются компактные группы населения. Так случилось в Греции и Турции, Индии и Пакистане. Во время войны подобное происходило между Польшей, Чехословакией и Германией. Я слушал слова отца, слушал рассуждения мамы, утверждавшей, что все случилось по вине британцев, обещавших эту землю и нам, и им, получавших удовольствие от того, что они сталкивали один народ с другим. Как-то Аталия сказала мне, что ее отец не принадлежал своему времени». Возможно, он опоздал, возможно, опередил, но не принадлежал. Он так же, как и Бенгурион, принадлежал к тем, кого называют великие мечтатели. Я же иногда вижу трещины в монолите. Возможно, это уже ваше влияние. Беседуя со мной, каждый вечер вы научили меня сомнению. И вряд ли я уже стану настоящим революционером. Лишь бунтарем, разглагольствующим в кафе. А теперь я пойду разогрею нам кашу. Вы позволите мне этим вечером оставить вас немного раньше времени, потому что Аталия пригласила меня поужинать в каком-то клубе или баре. Шмуэль расстелил клетчатые кухонные полотенца поверх рубашки Гершома Валда, края полотенца заправил за ворот, поставил перед ним тарелку с горячей кашей, посыпав ее сахаром с корицей. Себе же Шмуэль отрезал два толстых куска хлеба, намазал их маргарином, добавил и сыр, хотя Аталия строго приказала ему ничего не есть перед финком, но голод был сильнее Шмуэля. Гершон Вальд, поедая кашу, снова заговорил. «Я вижу в бен величайшего еврейского лидера во всех поколениях, более великого, чем царь Давид, возможно, одного из самых великих государственных деятелей во всемирной истории. Это человек здравомыслящий, с открытыми глазами, он увидел и понял уже давно, что арабы никогда не согласятся по своей доброй воле терпеть нас здесь и не согласятся поделиться с нами ни территорией, ни властью. Он знал задолго до того, как это стало ясно его соратникам, что ничего мы не получим на серебряном подносе, никакие сладкие речи не изменят сердца арабов, не наполнит их любовью к нам. Он также знал, что никакая внешняя сила не придет защитить нас в день, когда поднимутся арабы, чтобы выкорчевать и выбросить нас отсюда всех до единого. Уже в тридцатые годы после того, как он вел продолжительные беседы с арабскими лидерами, среди которых были и милые друзья Шалтиэля Абрабанеля, Бен Гурион пришел к выводу, Все, что мы не добудем собственными силами, нам никто не даст из милости. Миха, мой сын, иногда уходил ночью в рощу Телларза, где обучался боевой стрельбе, потому что он тоже знал это. Все мы знали. Только я не знал, что мой сын... Не мог... Представить себе, что мой сын не хотел даже на секунду вообразить себе. Он уже не юноша говорил я себе ему 37 и почти профессор. Иногда в первые недели после несчастья я воображал, что слышу шел об Брабанеля: Веришь ли ты до сих пор, что все это того стоило? Этот вопрос который шелтель мне никогда не задавал, наносил мне ужасную рану, словно вновь и вновь нож вонзался мне в горло. С тех пор мы друг с другом не разговаривали. Ни я, ни он молчали. Все выцвело, поблекло. Изредка лишь перекидывались словами о починке черепичной крыши, о покупке холодильника. — А теперь, по великой милости своей, будь так добр, положи эту тарелку с ложкой в раковину в кухне, не трудись мыть ее и ставить на место, а мчись со всех ног, догоняя подол ее платье. Я же со своей стороны не вижу ни малейшей пользы в твоих ухаживаниях. Ты не предназначен ей, и она тебе не предназначена. И, по сути, она уже не предназначена никому из людей в этом мире. Одинокая женщина до конца дней своих. И после моей смерти она будет одинокой в этом пустом доме. Чужой. Не войдет сюда. Или, возможно, все-таки войдет, но будет изгнан на следующее утро или спустя короткое время. Как придет, так и уйдет. Да и тебя скоро выпроводят. И я потеряю тебя. Поторопись. Нарядись в лучшие свои одежды и лети во весь опор. Не беспокойся обо мне, я еще посижу здесь со своими книгами и тетрадями до утра, а тогда собственными силами доберусь до своей постели. Ступай, Шмель, иди к ней, ведь у тебя уже нет выбора».